Глава 30. Большой секрет для маленькой компании. Прошла еще одна неделя стажировки. Гарину было скучно ходить и смотреть. Он изучал систему, расспрашивая о принципе организации заготовки и хранения, а главное – выдаче компонентов крови. Так Гарин открыл для себя процедуру, которую тут называли коротко – ИП – инактивация патогенов. Он давно уже обсуждал с Васильевым обработку лимфоцитов больных разными аутоиммунными болезнями препаратом псоролен, который не давал после обработки клеток ультрафиолетом лимфоцитом работать. Они оставались живыми, но вредить, вырабатывая вредные антитела, уже не могли. Тут же он узнал, что этот препарат и еще несколько используют для уничтожения вирусных и бактериальных патогенов, которые могут оказаться в крови. Вот это был номер. Стало понятно, почему тут безбоязненно брали кровь у всех, кто приходил в машины МАДА. Гарин попросил дать ему печатные материалы авторов статей, ему любезно предоставили спрошенные в виде ксерокопий. Первый же день, получив эти материалы, Гарин поехал в отель и переводил, записывая в блокнот подстрочник. Насколько ему было известно, в России этого еще не делали. Возможно, уже знали, думали над этим, но в широкой практике трансфузиологии не использовали. Ему было немного стыдно, не за это. Такие вещи бывают, и знание распространяется быстрее, чем рождаются директивы, а открытие помещается в учебнике. Он это хорошо понял на примере с веществом по имени креатинин, обмен которого открыли два советских биохимика в 79-м. А в учебниках биохимии он появился только к 83 -му. Это было самое быстрое попадание открытия в учебник. Чтобы методика, разработанная на Западе, попала в директивы министерств, в Советском Союзе нужны были годы. А в России унаследовавшей организации службы крови от СССР все еще было в глубоком застое. Каждое областное управление здравоохранения организовывало свои станции и отделения. При этом переливать компоненты, заготовленные в Туле или Воронеже, или даже в Московской области, никогда не возьмут для переливания в Москве или Ленинграде, теперь снова в Санкт-Петербурге. Кровь списывали тоннами в Иваново, Челябинске, Магнитогорске, Череповце, где доноры регулярно сдавали компоненты и где почетных доноров всегда больше, чем в столицах-мегаполисах. А Москва и Санкт-Петербург хронически страдали от нехватки компонентов крови. Ее своей нет, но из других областных центров не возьмут ни за что. В Израиле, благодаря единой организации, проблем не было ни с заготовкой крови, ни с хранением, ни с доставкой туда, где в ней срочно нуждались. Гарин понял, что в Израиле берут в основу все директивы, разработанные в США и Европе. А там службы крови имеет центры и банки, единой системы заготовки, хранения обеспечения медиков безопасными компонентами крови. Когда он закончил составление обзора, то испытал ощущение внутреннего возбуждения. Он не мог усидеть на месте, вскочил и ходил по номеру. Надо было срочно позвонить. Кому? Он не знал. Кому угодно. Позвонить и рассказать. Наверное, подобные состояния испытывали наши разведчики, когда поняли, какие материалы об атомной бомбе им попали в руки и как скорее их нужно передать советским ученым. Это стратегическая информация. Почему у нас ничего этого еще не делают? Почему вся служба крови в России подобна лебедя, раку и щуке, которые тянут каждый в свою сторону? Как это изменить? Кому сказать, что сохранять существующую практику преступления? С мая этого 98-го года министром здравоохранения стал хирург, главный врач Пироговской больницы Рудковский Олег Всеволодович. Гарин знал только это о нем. Он не знает, как организована служба в крови в США, Израиле и Европе? Сомнительно. Ему безразличие, что у нас эта служба застыла на довоенном уровне? Это вероятнее. Гарин перелистал записную книжку, вспомнил служебный телефон Васильева и уже сняв трубку, сообразил, что сейчас третий час ночи. Не спеши ни на войне, и на войне не спеши. Гарин принял душ, стараясь успокоить выброс адреналина. Завтра он позвонит Васильеву и посоветуется с ним. Куратор не просто умен, он остроумен и очень много знает. Наверняка он читал и статьи, и инструкции по инактивации патогенов. Дурного он не посоветует. А пока нужно собирать информацию. Собирать, систематизировать, привести и решать, как ее донести до высоких чинов. Бланк знаком с академиком Воробьевым Андреем Ивановичем. Может быть, он устроит ему встречу? Значит, нужно доложить Бланку, с ним посоветоваться. На следующий день Гарин попросил внимательно изучить все этапы обработки компонентов крови, от разделения на эритроциты и плазму до получения окончательного продукта, ресурс пендированных эритроцитов и обработанной, инактивированной замороженной плазмы. После трех он отпросился, чтобы поработать с документами, а примчавшись в номер, принялся названивать в отделении Васильеву. Наконец, кто-то из сотрудников снял трубку. «Василий Васильевич уехал на конференцию в Петербург. Будет через три дня», — сообщил ему незнакомый женский голос. «Так, уехал. Три дня. Хорошо. Позвоню через три», — решил Гарин. Он позвонил Марку. Тот отозвался сразу, обрадовался. «Здоровенький был и...» — пошутил Марк. «Шалом!» — ответил Гарин. «У меня важное дело к тебе. Да, кстати, у тетушки твоей был. Подарок передал». «Что сказала?» Платком укрылась, фотки разобрала. Привет тебе. Ну, спасибо. А деле, Марк, я тут нарыл очень важную информацию, надо бы ее обсудить с Антоном Семеновичем. Насколько серьезной? Марк, очень. Масштаб всей России. Можно сказать, стратегического значения. Чем она поможет центру? Долго объяснять, Марк. Я пока пишу статью по этому материалу. Что-то научное? Да, научное и практическое. Касается переливания крови. А ты залкина позвони пока, а Бланку я передам. Хорошо, спасибо. Гарин последовал совету Марку и позвонил заму по науке. Постарался объяснить коротко суть сделанного открытия и его значение для России для всей медицины. Залкин слушал, не перебивая, потом сказал. «Жора, это очень серьезно, я понимаю, но то, что вы предлагаете, это пока нереализуемо. На это нужно очень, очень много денег». Я не знаю, сколько, но сейчас этих съезд на медицину не выделяют. Вы правы, что нужно писать. Капля точит камень. Вы пишите. Я постараюсь эту статью опубликовать. Все, что в моих силах. А тема очень серьезная, очень важная. Вы когда приедете? Во второй половине июня, ответил Гарин. Точнее не скажу, билет с открытой датой. Когда выполню программу, так и приеду. Спасибо вам. Хотя разговор окончился ничем, Гарина стала спокойнее и как-то легче на душе. Нашелся человек, который его понял и поддержал. Даже весьма далекий от трансфузиологии, но как хирург по основной своей профессии, действительно понявший суть жориных волнений. Наверняка его поймут и Марк, и Бланк, и Васильев. Ну вот именно Васильев хотя бы объяснить что происходит в верхнем эшелоне науки, что мешает внедрить ИП в общую практику. Гарину вдруг на ум пришло стихотворение Константина Симонова «Тоска». Он стоял у окна в номере, смотрел на город, дома и зелень, маленьких людей и двигающиеся по улицам машинки. вслух прочитал первую часть. «Что ты затасковал? Она ушла. Кто? Женщина? И не вернется. Не сядет рядом у стола, не разольет нам чай, не улыбнется. Пока не отыщу ее следа, не есть, не пить спокойно не смогу я. — Брось тосковать, что за беда? Поищем и найдем другую. Жор усмехнулся. — Действительно, есть о чем тосковать? А он? — Разве не тосковала Наташа? А сейчас, когда Анна занята своими делами и не может прийти, он не тоскует? — А что же сейчас? — Нет, это не тоска, это что-то иное. Не успокоенность, скорее, не собой, своей жизнью, поиск предназначения. Где-то он слышал эту фразу, не мог вспомнить, где, и это его бесило. Потому что человек с идеальной памятью, запоминающий стихи с листа или на слух, вдруг чего-то не может вспомнить, это бесит. Он прочитал вторую часть стихотворения. «Что ты затасковал? Она ушла. Кто? Муза. Все сидело рядом» и вдруг ушла, и даже не могла предупредить, хоть словом или взглядом, что не пишу с тех пор, все бестолочь вода, чернильные расплывчатые пятна. Брось тосковать, что за беда? Догоним, приведем обратно. И снова автор прав. В творчестве нельзя ждать милости свыше, работы и все будет, и муза, и вдохновение. Да, иногда требуется некоторое состояние внутренней отрешенности, что ли, когда думаешь только об одном – о том, что делаешь, чего хочешь достичь. Главное – видеть цели знать метод ее достижения. Иногда мешает именно то, что не знаешь метода, ищешь его, перебираешь варианты. Но найти можно, только если думаешь о нем все время, не сбиваясь ни на секунду, даже когда спишь. И все равно порой приходит что-то необъяснимое – состояние, к которому невозможно найти причину и, главное, метод исправления. Его просто нужно пережить, переболеть. С ним нужно или переспать, и сон найдет способ исцеления, или переключиться на что-то, или на кого-то. Самый лучший объект в таких случаях – женщины. Только не глупые и не стремящиеся доминировать, как Анна. Если ты, придя домой, по ошибке выпил проявитель, выпей закрепитель, чтобы довести начатое дело до конца. Вспомнил шутливый афоризм из романа владимира Савченко. Открытие себя». Надо дочитать тоску, иначе сохранится ощущение незаконченного дела. Что ты затасковал? Да так, вот фотография прибита косо. Дождь на дворе, забыл купить табак, обшарил стол, нигде не папиросы. Ни день, ни ночь, какой-то средний час. И скучно, и не зная, что такое. Ну что ж, тоскуй, на этот раз ты поймал настоящую тоскою. Жора всегда в детстве завидовал деду, прошедшему войну, раненому, герою. Он столько смог, успел, видел, пережил. А я... Он вспомнил, как однажды в классе в восьмом он проснулся от мысли... «А мне что мешает? Хочется подвига?» Дед сказал как-то, что в жизни подвиг одних — это обычно расхлябанность и некомпетентность других. В армию Жору не потянуло. Поездил он с дедом по частям поезде с вагоном лаборатории, много видел солдат, офицеров, и они ему не понравились. Какой там подвиг? Сгильдяйские солдаты, какие-то неряшливые хомоватые командиры. Все чаще вспоминал слова персонажа Анатолия папанова Дубинина из фильма «Белорусский вокзал». Я вдруг почувствовал себя, как на фронте. Вот враг рядом свои, и наше дело правы Он действительно никак не мог вызвать в себе этого ощущения, потому что враги кругом, а своих нет. И даже это не враги, а какие-то безликие равнодушные манекены с огромными загребущими руками. Он вспомнил еще случай, который взбесил его до крайности, но он тогда сдержался. Возвращаясь домой с работы, он вдруг увидал у края дороги своего одноклассника, Игорька Филипенко, с которым сидел за одной партой, которому иногда помогал с контрольными, если время оставалось, и учитель не смотрел в их сторону. Игорек был типичной пиявкой, которая тянула из всех всего понемногу. Ластики, карандаши, тетрадки, ручки. Его все жалели, хоть и было непонятно за что. Есть такая категория несчастных по жизни. Им как бы все должны. «Вот просто так. Я нуждаюсь. У вас есть, вот и отдайте». У него все было, эластики, ручки, тетрадки, но он считал, что своим пользоваться западло. Нужно непременно у кого-нибудь что-нибудь выпросить. Тогда жизнь состоялась и день удался. Игорек выглядел неплохо, интеллигентно, костюм, плащ, кейс. Все не супер, но и не отстой. Ясно, что человек не бедный, как сказал дядя Яша, но нуждается. Почему Игорек разоткровенничался? Только когда Гарин его посадил в победу и спросил, куда отвезти, Игорек не сразу вспомнил одноклассника Жору Гарина. А когда вспомнил, сперва начал распускать павлиний хвост, мол, как у него все отлично. Потом успокоился и сказал, что проблем то есть, как без них. И главное, как украсть побольше денег на фирме, где он сейчас работает. но так, чтобы никого не обидеть и главное не спалиться. Узнав, что Жора врач, вдруг воспылал к нему большой любовью. «Жора, ты можешь выписывать бесплатные рецепты?» «Нет, а зачем?» – удивился Гарин. «Их отоваривают в обычных аптеках. Жора, сейчас фишку. У меня есть аптекой Она за каждый препарат будет отстегивать 75% стоимости тебе, ну или нам, пополам. Ты в поликлинике?» «Нет», – ответил Гарин. «Я переливаю кровь в частной клинике. У нас нет бесплатных рецептов. У нас только сортир бесплатный». «Эх, жаль». Я сейчас ищу обычных участковых, им 50 процентов, и нам по 50. Баб золото Я ее еще... Игорек описал, что он с ней делает в нерабочее время. А вообще, сейчас такое время, можно воровать и не бояться, главное быстро и много. У меня мечта, наворовать миллион зеленью и смыться. Куда? Да хоть куда, за границу, можно в Канаду, там много наших. Можно в Новую Зеландию или в Австралию. Квоты открыты, нужно только захотеть. Я эту вонючую рашку ненавижу. Вот иногда так сильно, что спать не могу. Все опротивило. Здесь можно только воровать. Умные люди так и делают, и вывозят капитал за границу. Был бы евреем, уехал бы в Израиль. Вот тогда Жори захотелось съездить в Филипенко по роже с наслаждением, с оттягом, чтобы башка отлетела и зуб посыпались. Он подъехал к станции метро и сказал, «Я вспомнил, мне в другую сторону нужно, езжай дальше сам, пока!» Игорек пожал плечами и протянул руку, но Жор сделал вид, что чего-то ищет на полу у педали и показал грязные пальцы. Обошлись без рукопожатий. Сколько их таких же филиппенко сейчас в России, все те ищущие теплого места в мире, для которых родина там, где жопе уютнее. Он не имел никаких претензий к Анне, которую увезли из России еще в детстве. Да, сейчас ее родина Израиль. У нее был выбор? Нет. Вернувшись мыслями к любимой женщине, он никак не мог признаться самому себе, что она любима. А он влюблен. Лихорадочно ища выход из этого состояния диссонанса, он стал вспоминать деда, палочку-вручалочку. «Вот его он любил и любит, и будет всегда любить». Когда Жора стал учиться игре на гитаре и весьма преуспел в этом, дед как-то пригласил его к себе в комнату и, усадив кресло, спросил, «Ты смотрел фильм «Верные друзья»?» Жора мгновенно припомнил старый фильм про трех друзей, путешествующих на плоту по большой реке. «Смотрел». «Помнишь, там есть песня» — дед прокашлял и пропел, «Что так сердце, что так сердце растревожено, будто ветром тронуло струну». «Ну да, помню, красивая. Можешь ее разучить, чтобы играть?» «Могу. Хочешь сейчас?» Жора вскочил, готовый бежать за гитарой. «Там несложные аккорды. Я могу подобрать». «Не спеши, не на войне», — сказал дед. «Ты разучи ее, потом придешь, и мы споем. Хорошо?» Разучил эту мелодию перебором Жора за неделю, каждый день подбирая ноты. Наконец пришел, доложил, что готов играть. Дед долго сидел молча, пока Жора проигрывал раз за разом, никак не начинал. Потом заплакал. «Ты чего, дед?» — жор не понял, отложил гитару. «Ничего, сентиментальный стал», — дед высморкался. «Я, когда ее слышу, жену вспоминаю, как живую. Стоит перед глазами, будто зовет». «Так, может быть, не надо, если так тяжело?» Дед помолчал, потом потрепал внука по голове. «Надо, Жора, надо». И они спели эту песню, потом еще спели. Жора стоял у окна, он вспоминал деда, но когда начал напевать этот роман, перед глазами стала Анна. «Не так-то -так кэдак», — понял Жора коварство судьбы. Он сказал дяде Яше, что «нет, Кань, не такого высокого чувства, выходит, что соврал». Он процитировал песенку Тристана из фильма «Собака на сене». «Если вы на женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки». Жора вздохнул. Нет у нее недостатков. Вот в чем главная проблема. Она леди совершенства. Да, в том, что она этого не декларирует, а ведет себя абсолютно естественно, как живая и очень непосредственная женщина, ее делают только лучше. Постоянно врущие манерные и притворяющиеся Мэри Поппинс Гарину не нравилась. Вся эта сказка по Мэллу Треверс пропитана ложью и лицемерием. Жора прочитал, а не пропел последний куплет. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране, а когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. Тоска прошла. Завтра надо снова выходить на стажировку. Во время трудового дня работники МАДа периодически устраивали то, что Гарин понял как перекур. Короткие минут на пять-десять перерывы, во время которых или пили воду, соки, чай, кофе, общались друг с другом и с Жорой. Рассказывали в кругу веселые истории. Гарин не мог себя заставить рассказывать о России, о том, что половина всех его пациентов – бандиты, что аналогов филиппенко очень много, что слово «стрелка» означает не картинку вектора, указывающего время, а бандитские переговоры с возможными боевыми действиями. И смысл взят от слова «перестрелка». Он не мог рассказать, что служба крови в его стране фактически разодрана на областные субъекты, И нет даже намека на централизацию, потому что изначально каждая такая структура возникала как предатка обеспечения препаратами крови при местном управлении здравоохранения, а не как единая служба стратегического значения для всей страны. Но он понимал, что от него ждут чего-то интересного. «Не спеши ни на войне, и на войне не спеши». Жора в свободное время искал какой-нибудь веселый случай из своей практики, чтобы его поняли люди, незнакомые с особенностями жизни в России. Недавно нашел и рассказал на английском реальную историю, одновременно поясняя некоторые аспекты. Сотрудники МАДА, хорошо знакомые с работой скорой, слушали с интересом. «Дело было в СССР в конце 80-х», — начал Гарин. «Я учился в университете» — он заменил слово «институт», который тут имел другой смысл. «После четвертого курса подрабатывал на скорой» которая у нас объединена с неотложкой. То есть мы выезжаем не только на экстренные случаи, но и к хроническим пациентам, и чаще всего к страдающим гипертонической болезнью. В районе, который обслуживал наше подразделение, заменил непонятное слово подстанции, жили цыгане. Одна семья, очень большая, квартира огромная, народу много и очень шумно. Меня вызвали к бабушке. Это большая такая женщина, около 70 лет, лежит на диване в отдельной комнате. И в этой комнате есть только стул для врача, для меня. И посередине стоит огромная, высотой метра полтора клетка с попугаем. Серый такой, большой, а хвост красный, кажется, их называют Джако. В клетке этой на полу набросано много всякой еды, печенье, орешки, кусочки хлеба, сухари и несколько высохших кусочков салями. Запах в комнате, вы понимаете, ужасный. Попугай на всю эту еду кладет из-под хвоста. Я хочу измерить больное давление, выслушать ее сердце. В комнату протискается мальчик лет пяти, который считает своим долгом непременно держать бабушку за руку. При этом он на цыганском что-то говорит, вплетая русские слова. Вместе с мальчиком протискается щенок с паниеля большими ушами. Его манит запах солями. Надеюсь, вы понимаете, в какой обстановке пришлось работать. При этом в комнату все время заходят взрослые, оттаскивают мальчика с воплями и словами на цыганском, из которых я понимаю только хосиям и догадываюсь, что так мальчика зовут. Этот хасиям верещит и оставить бабушку не хочет. Бабушка вопит с кушетки на смеси русского и цыганского, требует тишины для доктора. Я не слышу вообще ничего, кроме этого птичьего базара. Давление померить невозможно. Вдруг наступает тишина. Мальчишку тащили, бабушка замолчала, утомленно упала на подушку головой, качая манжету, пока тихо, и начиная спускать воздух клапаном. И в этот момент к крайнему напряжению тишину нарушает страшный виск, вопль отчаяния. Оказывается, щенок пытался лапой через и подтянуть к себе кусочек солями В тишине Жаку спустился вниз, так что увлеченный Собакин не услышал этого и попугай своей страшной когтистой лапой хватает щенка за ухо. Я представил, почувствовал, будто это меня такими кусачками ухватили за ухо. Щенок визжит, бабушка орёт вызывая родных немедленно в комнату, а попугай ругает щенка страшным матом, вставляя самые безобидные слова «Сволочь и ворюга». «Колбаса эта, судя по тому, с каким азартом он на нее какал, ему была совсем не нужна, но дело принципа, что мое, то не твое». В комнату забегают взрослые, кто-то хватает щенка и пытается вырвать его из лапы попугая. Виск сильнее, кто-то тянет клетку, мальчик опять в слезах хватает бабушку за руку, и теперь его не оторвать никому. Бабушка орет, чтобы унесли ребенка, потому что попугай ругается матом. Время идет, давление пока так остается тайной. Но, судя по багровому лицу бабушки, там уже шкалы манометр не хватит. В этот момент является огромный бородатый мужчина очень такой черный в ухе большая золотая серга бородаж синий пояс привязан широким кожаным ремнем и как гаркнет на всех что то на цыганском и все попугайщенко отпустил ребенок рожал ручки и его вынесли все разом замолчали взрослые замолчали будто их выключили одним щелчком все ушли наступила тишина Я уже померил давление, сделал больное лекарство. Все нормально. Собираюсь, прощаюсь. Больная руки тянет ко мне. «Доктор, что мне сделать, чтобы давление не повышалось?» «Ну, что и посоветуешь?» «Говорю, уберите отсюда попугая для начала». «Не могу, доктор. Это его комната. Меня сюда пустили пожить». Ржали так, что чуть стены не рухнули. Гарин думал, а чтобы он... Им еще мог рассказать. Историю с прялкой не поймут наверняка.